Напомним ещё только две вехи в развитии острейшей литературной борьбы того времени это публикация в журнале Октябрь нового романа Кочетева Чего же ты хочешь? Совершенно не интересного с литературной точки зрения, но важного в качестве открытого и предельно грубого вызова всем тем, кто выступал против сталинизма, против реабилитации Сталина и разгон редакции «Нового мира». «Новый мир» именно в 60-е годы стал любимым журналом прогрессивной части советской интеллигенции и лучшей части всей нашей читающей публики. Этот журнал завоевал свой огромный авторитет не только высоким качеством журнальных публикаций, но и своей верностью линий 20-го и 22-го съездов «Исторической правде». Вести легальный журнал в трудных условиях второй половины 60-х годов без всяких компромиссов было невозможно. Но уступки Нового мира были минимальны, а достижения максимально возможными в тех условиях. Новый мир, пользувшийся наибольшим уважением и среди друзей СССР за пределами нашей страны, с деятельностью журнала связывались надежды на оздоровление общества но именно такой журнал и вызывал неприязнь и вражду партийной бюрократии, власти влияния, которые всё усиливались и наиболее консервативной части нашего литературного мира в целом и литературного начальства в частности. Первый номер журнала за 1970 год вышел в свет еще за подписью Твардовского и всех членов его редакционной коллегии. В журнале была опубликована большая статья академика Румянцева о Ленине, превосходная и глубокая повесть Айтматова «Белый пароход». Журнал отметил большой статьей Борисовой «Вступление», три повести Агафьева, тогда еще мало кому известного писателя. Однако в феврале, еще до выхода в свет второго номера Нового мира, секретариат ССП принял решение уволить из состава редакционной коллегии двух заместителей Твардовского — Лакшина и Кондратовича, и двух ведущих членов коллегии — Виноградова и Саца. Одновременно было объявлено о назначении нового заместителя Твардовского — Большого Украина и новых членов в редакционной коллегии. За заместителем Твардовского назначался человек, о котором Твардовский ничего не знал, даже не член союза писателей. Протест Твардовского был отклонён. Он хотел встретиться с Брежневым или хотя бы с Сусловым. На этих встречах было отказано. Сусловцы изволили поговорить с Твардовским по телефону, настаивая на правильности принятого решения. У товаридовского оставался один выход подать в отставку. Новым главным редактором Нового мира был назначен Косолапов. Разгон Нового мира не означал, что в литературе установился режим и дух Коцитова. Его откровенно черносотенный роман и линия его журнала были столь критически встречены советской общественностью, что продолжение не последовало. Правда, редакция октября не была разогнана, и Кочедов остался главным редактором. Но тот резко отрицательный приём, который встретил его роман, множество хулительных рецензий и фельетонов, отсутствие поддержки верхов и требование скорректировать также и линию журнала Октябрь, Все это существенно отразилось на состоянии писателя. Он стал часто впадать в депрессию, ложился спать, положив под подушку пистолет, и в самом начале 70-х покончил жизнь самоубийством. Еще раньше умер Твардовский. Лишенный любимого журнала, он не прожил после этого и двух лет, и скончался, в декабре 1971 года. Но мы немного забежали вперёд. И вернёмся к событиям конца 60-х годов. 1966-1967 годы стали временем необычного и массового распространения материалов самиздата. Тысячи людей перепечатывали их на своих машиంకх, делали фотокопии, а десятки тысяч читали эти материалы. Еще большее число людей слушало их в передачах западных радиостанций. Именно так произошло с письмом Солженицына 4-му съезду писателей. Антисталинская активность интеллигенции не могла помешать предпринимавшимся при поддержке партийного руководства все новым и новым попыткам создать реабилитировать Сталина. Во многих отношениях переломным оказался в этом плане 1968 год, когда под общим руководством Трапезникова были изданы очерки истории КПСС, в которых практически ничего не говорилось о репрессиях 30-40-х годов и восстанавливались многие оценки и формулировки сталинского краткого курса. Намеченный план фактической реабилитации Сталина проводили в жизнь осторожно, но очень настойчиво уже с начала 1969 года, года 90-летия Сталина. Ещё в феврале журнал Коммунист поместил пространные рецензии на опубликованные в 1967-1968 годах мемуары маршалов и генералов. Главная цель состояла в том, чтобы подчеркнуть, на этот раз в директивном партийном журнале, военные заслуги Сталина как верховного главнокомандующего и дезавуировать тем самым соответствующий раздел доклада Хрущева на 20-м съезде КПСС. В номере третьем коммуниста была опубликована уже директивная статья «За ленинскую партийность» в освещении истории КПСС. Она принадлежала пяти авторам, один из которых был в то время ответственным работником отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС Чхекишвили, а другой личным помощником Брежнева по проблемам идеологии и культуры Голиков. Справедливости ради надо отметить, что наступление сталинистов встречало поддержку и у значительной части рядовых рабочих и служащих. Раздражённые растущими трудностями повседневной жизни, усилением власти местных бюрократов, многие простые люди идеализировали эпоху Сталина как время порядка. Осень 1969 года на экранах страны начала демонстрироваться первая серия освобождения агитационного фильма о красивой и победоносной войне, подготовленного режиссёром Одирвым при участии писателя Бондарева. Когда на экранах кинотеатров появлялся впервые Сталин, то в залах почти всегда вспыхивали аплодисменты, хотя зрителями были не работники партийного аппарата или высшие офицеры, а рабочие и служащие. К началу декабря 1969 года вопрос о юбилее Сталина был практически решён. Мои друзья в аппарате ЦК говорили мне, что на заседании Политбюро не обошлось без разногласий и споров, но большинство голосов новую линию одобрили. Так же, как и текст большой статьи, озаглавленной 90 лет со дня рождения Сталина, снабженной портретом вождя верстка статьи «На два подвала правды» лежала не только в сейфе главного редактора «Правда Зимянина», она была разослана в редакции центральных газет союзных республик и переведена на национальные языки. Ее направили и в редакцию главных партийных газет социалистических стран. Предполагалось, что большая статья о Сталине 21 декабря будет опубликована в «Правде», а на следующий день в других газетах. Вопрос о том, каким образом... «Отозваться на 90-летие со дня рождения Сталина» обсуждался, однако не только в ЦК КПСС, но и в руководящих органах других коммунистических партий Центральные комитеты ПОРП и ВСРП решительно высказались против публикации полученной ими статьи. В Москву с неофициальным визитом срочно прибыли Владислав Гомунко и Янашкадыш, Они предупредили, что в случае даже частичной реабилитации Сталина и публикации подготовленной статьи их партия будет вынуждена решительно отмежеваться от этого ошибочного шага. Никто не сомневался, что подобную позицию займёт и коммунистическая партия Югославии, а также Италии и некоторых других стран. ЦК КПСС явно не был готов к такому повороту событий. И хотя наиболее иррационаисты и сталинисты призывали не идти на повод у западных партий, руководство ЦК КПСС на повторном заседании политбюро небольшим перевесом голосов всё же решило отменить большую часть намеченных мероприятий. Единство на могили Сталина был уже установлен, на снятие покрывала и открытие нового памятника на Красной площади провели без какого-либо митинга в неофициальной обстановке отменили торжественные заседания в Институте марксизма-ленинизма и заседания в Грузии. Подготовленный для Правды большую статью решили не печатать. О принятом решении немедленно сообщили в столице союзных республик. Утром 21 декабря в Правде, а затем и в других газетах, появилась небольшая заметка к 90-летию со дня рождения Сталина. В ней главное место уделялось изложению именно ошибок и извращений, связанных с культом личности, а вовсе не заслуг Сталина. При всех недостатках, умолчаниях, до усменительных формулировках, новая заметка о Сталине так или мере формально подтверждала линию 20-го и 22-го съездов партии. Как видим, Брежнев не мог полностью игнорировать общественное мнение за рубежом. Международное положение СССР между тем продолжало ухудчаться. Во второй половине 60-х годов холодная война с Западом была осложнена острыми разногласиями с Китаем. Сразу же после смещения Хрущёва новое советское руководство попыталось наладить отношения с КНР. Однако безуспешно. С началом в Китае так называемой культурной революции были прерваны не только партийно-политические, но практически и все другие отношения между СССР и КНР, кроме формально поддерживаемых дипломатических отношений. Весной 1969 года различного рода инциденты на советско-китайской границе переросли в кровопролитные столкновения. Главная ответственность за начавшуюся с 1969 года военную конфронтацию несло руководство Мао Цзэдуна, который стремился угрозой военной агрессии отвлечь внимание китайского народа от провала в своей внутренней политике. Однако и советское руководство несло немалую долю ответственности за сложившуюся драматическую ситуацию. Она не пожелала изменить то несправедливое положение, при котором советско-китайская граница проходила не по форватору Уссури и Амура, а по китайскому берегу. Возникший конфликт стал обостряться и быстро расширяться. Китайское руководство перебросило к советской границе крупные силы и сосредоточило вдоль границы миллионы хонвейбинов выселил в другие районы страны значительную часть приграничного населения. Советские войска нанесли ракетный удар по одному из скоплений китайской армии на глубину в 10 км на китайской территории. Китай громогласно объявил Советский Союз врагом номер 1. Руководство Китая призвало весь народ готовиться к большой войне и рыть бомбоубежища было принято решение о форсировании производства китайских атомных бомб и ракетного оружия. Советская сторона, в свою очередь, решила создать крупные военные объекты вдоль всей советско-китайской границы. Сюда перебрасывались десятки дивизий, строились военные городки и укрепления, аэродромы, ракетные базы и тому подобное. Было решено построить для нужд обороны новую железную дорогу между западными и восточными районами СССР, Байкало-Амурскую магистраль. Проекты создавались в большой спешке и потребовали десятки миллиардов рублей, что вызвало сокращение ряда важных социальных программ. Начал обсуждаться даже вопрос о возможности превентивного удара по китайским ракетным базам и предприятиям атомной промышленности по дипломатическим каналам Воз سنجировалась проблема оботношения Соединённых Штатов Америки к подобного рода акции. За эти годы Соединённые Штаты Америки воевали во Вьетнаме. Советский Союз помогал Северному Вьетнаму оружием, товарами и продовольствием. Советские подразделения ПВО обороняли воздушные границы ДРВ. В Народной армии работали наши военные специалисты помощь, если не прямое участие СССР в этой войне, не могла не вызвать ухудшения американно-советских отношений. Не радовали и события на Ближнем Востоке. Известно, что ещё со времён Хрущёва СССР поставил на Египет ни одной стране мира не оказывалась столь большая экономическая поддержка, СССР провёл переподготовку и перевооружение египетской армии. По подсчётам западных экспертов, общая задолженность Египта Советскому Союзу к 1966-1967 годам составляла сумму, близкую к 15 миллиардам рублей. Сокрушительные поражения Египта, Сирии и Иордании в так называемой шестидневной войне с Израилем оказалось и поражением политики СССР в этом регионе. В эти дни в Кремле царили смятение и растерянность. Поражение Египта привело к прекращению работы Суэцкого канала. Армия этой страны оказалась не только деморализованной, но и безоружной. Возник вопрос о пересмотре прежней нашей политики на Ближнем Востоке, и он был решён снова в пользу Египта. Дипломатические отношения с Израилем были разорваны. Одновременно началась невиданная ранее операция по перевооружению египетской армии, что позволило Египту начать подготовку к новой войне с Израилем. А СССР был вынужден израсходовать на военные и экономическую помощь Египту и некоторым другим арабским странам многие миллиарды рублей. Чрезвычайно трудная ситуация для СССР сложилась в 1967-1970-х годах и в странах Восточной Европы. С 1967 года стало осложняться положение в Польше. В стране нарастали экономические трудности. Стараясь сбалансировать бюджет, Гомулка значительно сократил ассигнования на здравоохранение и народное образование и объявил в конце 1970 года о значительном повышении цен на мясо и многие другие продовольственные товары, а также на уголь и строительные материалы. Взрыв недовольства этой меры принял особенно острые формы в Гданьске, Гдыне, Шчетине и других городах побережья, где начались забастовки и беспорядки. Гамулка и его окружение попытались разрешить конфликт с помощью силы, Органы безопасности и войска получили приказ открывать огонь по рабочим демонстрациям. Были убиты десятки рабочих и члены их семей. Сотни людей ранены. В результате возмущение из-за забастовки охватило всю страну. Оппозиция Гомулки даже в кругах ЦК КПРП быстро возросла. Испешно созванный 20 декабря 1970 года пленум ЦК партии исключил Гамолка из ЦК и политбюро и отправил его на пенсию. Президиум изменил состав политбюро и секретариата ЦК КП. Первым секретарём ЦК был избран Герик. Бурные события в Польше оказались неожиданностью для руководства нашей страны. Они породили тревогу из-за состояния польско-советских отношений и за возможное негативное влияние их на политическую ситуацию в Советском Союзе. Советское руководство приняло решение об увеличении материальной и финансовой помощи Польше и не стало возражать по поводу обращения Польши к западным кредиторам. У нас в спешном порядке были пересмотрены многие цифры очередного девятого пятилетнего плана. Следуя директивам ЦК КПСС, Госплан увеличил планы производства товаров народного потребления и жилищного строительства в стране. Продолжали осложняться отношения между СССР и Румынией, которая постоянно старалась подчеркнуть свою независимость во внешней политике. В марте 1965 года после смерти Георге Удежа лидером партии стал Николае Чаушеску. Новое руководство румынской коммунпартии продолжало политику сближения с Китаем и постепенного отхода от СССР. Участие Румынии в организации Варшавского договора становилось всё более формальным. Под лозунгом руманизации стали свёртываться и культурные связи с Советским Союзом. В это же время внутри страны, население которой в целом не выказывало заметной политической активности, группа Чаушэску решительно выступала против либерализации режима, И усиливала репрессии против независимо мыслящих групп молодёжи и интеллигенции. Критикуя стремление молодёжи к весёлой жизни, употреблению спиртных напитков и курению, ратуя за пуританизм и благопристойность, семья Чухайской и его ближайшее окружение не считали всё это обязательным для себя наиболее драматически сложились во второй половине 60-х годов в отношении между СССР и Чехословакией. Опередившая в общественном развитии другие социалистические страны Восточной Европы, она дальше всех шагнула по пути демократических преобразований. Кульминацией этого процесса стала Пражская весна 1968 года, когда руководство ЦК КПЧ приняло решение провозгласить процесс возрождения и демократизации страны и партии, которых требовало большинство народа. Мартовско-апрельский пленум КПЧ утвердил обширную программу действий КПЧ. В соответствии с решениями пленума ЦК в ЧССР было сформировано новое правительство страны во главе с Черником. Его заместителями стали, в частности, Гусок Шик и Штролгал. Новотный, снятый ранее с постов главы КПЧ и президента ЧССР, был теперь освобожден и от поста председателя Национального фронта ЧССР. Программа действий во многих отношениях лишь легализовала и одобрила те процессы, которые происходили в чехословацком обществе. Стала возрождаться деятельность партии Национального фронта, существовавших ранее лишь формально. Продолжалась реабилитация многих тысяч людей, пострадавших в годы сталинского террора. В партию вступали десятки тысяч новых членов, преимущественно из молодёжи, а про общественное мнение показывали, что авторитет партии в целом и обновлённого партийного руководства быстро простёт. При этом особенно стремительно возрастал авторитет нового главы ЦК КПЧ Александра Дубчика, который в течение нескольких месяцев превратился в национального героя. К сожалению, в официальной идеологии СССР именно в это время происходил поворот в консерватизму. В марте-апреле 1968 года У нас очень мало писали о событиях в ЧССР и Катуче. Программа действий Катучей не была опубликована. Беспокойство советского руководства по поводу происходящих в ЧССР событий нарастало. Его высказывал и польский лидер Гомулка, и престарелый руководитель ГДР и СЕПГ Ульбрихт, который давно уже пользовался репутацией догматика и сталиниста. Надо сказать, что хотя большинство рядовых членов партии активно поддерживали Дубчика и программу действий, часть членов ЦК, как и ча, недовольная новыми веяниями, образовала фракцию. Она поддерживала через наше посольство в Праге связи с ЦК КПСС. От этих людей и от работников посольства, возглавляемого Червоненко и его политическим заместителем Удальцовым, Постоянно текла в Москву живая и тенденциозная информация о положении в ЧССР. Группа Дубчика представлялась как правая и оппортунистическая или ревизионистская. Многочисленные инициативы вне партии представлялись как рост контрреволюционных организаций в стране, а увеличение в траге числа корреспондентов западных газет, дипломатов, туристов разного рода наблюдателей и бизнесменов как наплыв агентов империализма в ЧССР